После утреннего совещания у всех появились дела. Билли поручили попытаться выяснить, где и когда Патриция Велтон въехала в страну. Все знали, что это задание в лучшем случае потребует много времени, а в худшем окажется невыполнимым. Если Патриция Велтон кем бы она ни была, приехала на поезде или на машине, и мы её никогда не найти, но предпринять попытку было необходимо. Билли попросил Женнифер помочь ему. Она с радостью согласилась. Он подчеркнул, что она не обязана сообщать ему о том, что возможно найдёт, и ещё раз попросил прощения за предыдущий разговор. Она просто отмахнулась: "Всё нормально". Они уселись друг напротив друга в пустом ресторане, вооружённые каждый своим телефоном и компьютером, и начали сначала. Что им известно? Немного. Пожалуй, только то, что патриция Уэлтон утром 30 октября 2003 года взяла на прокат машину в Эстерсунде. Они довольно быстро узнали, что прямых рейсов в аэропорт Эстерсунда в интересующее их время не было, за исключением чартеров, но те летали очень редко. Утром 30 октября ни один самолёт не приземлялся. Ближайший по времени рейс прибыл из Амстердама утром 26-го. Билли и Енифер прикинули, не могла ли Патриция провести 4 дня в Эстерсунде, но почти сразу отбросили эту гипотезу. Тогда оставались внутренние рейсы и поезда. Они решили, что надо искать в Швеции, и начали с двух крупнейших аэропортов. Енифер взяла Арланду в Стокгольме, а Билли Ландветтер в Гетеборге. Перед тем, как взяться за дело, они принесли из кухни термос с кофе и отыскали в одном из шкафов пачку печенья «Балерина». На листе возле барной стойки они записали все, что взяли. Такие правила Мац и Клара ввели в первый вечер. «Берите, что хотите и когда хотите, но записывайте». Вернувшись в ресторан, они налили себе по чашке кофе и посмотрели друг на друга через стол. Билли слегка вздохнул. Ладно, поехали. Они чокнулись чашками и принялись обзванивать авиакомпании, которые совершали перевозки в Стокгольм и в Гётеборг с 23 по 30 октября, чтобы постараться получить у них списки пассажиров. Мало того, что им придется продираться через бюрократические препоны, даже если они получат сведения, о которых просят, речь идет о тысячах имен, и, кроме того, великий риск, что нужная им информация не сохранилась. «Какой Сизифов труд», — сказала Йеннифер, улыбаясь Билли через открытый ноутбук. «Да, действительно», — ответил Билли и тоже улыбнулся ей. Он толком не знал, кого или что представляет собой Сизиф, вроде что-то из греческой мифологии. Но спрашивать он не собирался. Торкиль решил проверить, не сможет ли кто-нибудь в США помочь ему установить личность Патриции Уэлтон. Водительские права, которыми она пользовалась, выглядели как настоящие, насколько Торкиль смог оценить по копии из фирмы проката машин. Хорошая подделка, в лучшем случае настолько хорошая, что она пользовалась этим именем и раньше. Но тогда американские органы власти, возможно, сумеют помочь ему с её настоящей идентичностью, при условии, что она американка. Разумеется, существовала вероятность, что она приехала из какой-то другой страны, но пользовалась американской идентичностью. Однако с чего-то начинать было надо. Было мало вероятно, что Торкилю самому удастся найти нужного человека в США и получить сведения прямо оттуда. Он позвонил в ИПО, отдел государственной уголовной полиции, занимающейся международным сотрудничеством. Ему ответил Бёрье Дальберг. Торкель его хорошо знал, и после нескольких быстрых фраз о работе и жизни, что в случае Торкеля как ни грустно означало то же самое, Бёрье сказал, что посмотрит, что можно сделать по поводу Патриции Велтон, и пообещал перезвонить. Торкель поблагодарил и положил трубку. «В данный момент намного больше он сделать не мог». Он вышел из своей комнаты в коридор. Прошел мимо номера Урсулы, но не остановился. Он знал, что там пусто. Урсула опять поехала к могиле. Накануне вечером там начали процеживать выкопанную землю. Сегодня утром эта работа продолжилась, и Урсула хотела присутствовать. Перед звонком в ИПО Торкель просил разрешения раскопать на горе больший участок, чтобы попытаться отыскать вещи голландцев. Он приготовился к жесткому сопротивлению и собирался прибегнуть к властному тону, Но ему, на удивление, легко удалось договориться, что туда снова направят экскаватор. Разумеется, Урсуле он преподнесет эту историю по-другому. Она услышит рассказ об Орде, цепляющихся за параграфы муниципальных чиновников, упорствующих друзей природы и журналистов с заточенными перьями, с которой Торкель без устали сражался ради расследования. Ну и ради нее тоже... Он зашел в ресторан и увидел Йеннифер и Билли, сидящих друг напротив друга, но поговорили по телефону, причем оба по-английски. Торхель подошел к барной стойке, взял пустую кружку, добрел до их стола, налил себе кофе и стал ждать, пока один из них закончит разговаривать, чтобы они могли сказать ему, какая им требуется помощь. После совещания Ванья решила заняться сгоревшей машиной. Они уже получили все, что можно от фирмы проката машин в Эрстерсунде, и полицейское расследование аварии было проведено хорошо. Ванья решила заняться сгоревшей машиной. "Необычно хорошо проведено", сказала бы Урсула, подумал Ваня с улыбкой. Но Ваня несколько больше доверяла местной полиции, чем её коллега, что, по правде говоря, значило не слишком много. Любой, кто не считал местных полицейских дилетантами с навыками среднего шестилетки, питал к ним больше доверия, чем Урсула. Ване решило съездить в Оре. Отчёт отчётом, но всегда можно узнать больше. Насобно, если те, кто работал в 2003 году, по-прежнему на месте. Она взяла с собой полученную от Енифер копию отчёта, надела верхнюю одежду и направилась к выходу. Ты куда? Ваня развернулся и увидел Себастьяна, устроившегося в одном из кресел справа от входа. В руке он держал старый номер дамского журнала, и когда она опускал руку, Ваня заметила наполовину решённый кроссворд и показала, что Себастьян физически излучает тоску. Ворь Ответила она: "Зачем? Хочу посмотреть, нет ли чего-нибудь ещё об этой аварии. Можно ли поеду с тобой?" Надежда в голосе. Ваня отметила, что он спрашивает разрешения. "Я еду с тобой", было бы больше в стиле Себастьяна, но после дела Хинды и всего, что там произошло, он немного переменился, помягчел, как ей казалось, меньше стремления к конфронтации, по крайней мере, по отношению к ней. Она ничего не имела против. И против того, чтобы он поехал с ней в оры, тоже. Тебе скучно, спросила она, кивнув на потрепанный журнал. Нет, я могу хоть целый день думать о египетском боге солнца из двух букв, но мне бы хотелось немного проветриться. Да не кивнула. Тогда поторопись, буду готов через 2 минуты, сказал Себастьян. И ей показалось, что она увидела лёгкую благодарную улыбку, когда он встал и скрылся в направлении своего номера. На самом деле ему было не просто скучно. Он ощущал во всём теле первое возбуждение и беспокойство, от которых знало только одно средство. Но переспать здесь было не с кем. Он наскоро примирился с Клари, но ему никогда не удавалось увидеть её на расстоянии более двух шагов от мужа с козлиной бородкой. Её окружала аура активного отдыха и деревенского пристрастия к одежде по погоде, что он, по правде говоря, находил довольно расслабляющим. Маленькая поездка в Свангее возможность смягчить самую страшную скуку. У него здесь все равно нет какого-нибудь путного занятия. Шесть скюлетов и автомобильная авария. Его знания тут применить не к чему. Так что же ему делать? Несмотря на то, что дождь прекратился и настала по-настоящему хорошая осенняя погода, выходить на улицу не хотелось. Он уже прогулялся полчаса вдоль реки, обозрел местность и хватит. Прелести природных впечатлений он толком не понимал никогда. Бескрайние пустынные пространства были, по мнению Себастьяна, основательно переоценены — Почему видеть на несколько километров вперёд интереснее, чем на пару сотен метров. Конечно, водопады величественны, а горы бывают грозными, но ему это ничего не давало, ничего не говорило. За годы жизни в США он успел поездить, видел Гранд-Каньон, скалистые горы, неогарский водопад. Слышал, как люди ахали и охали, говорили, что величае природы напоминает человеку о ипонии тожности. Вот это что-то хорошее. Идиоты. Он снял куртку с крючка у двери и вернулся к входу, обратно к Ванье. Большую часть пути они молчали, но Себастьян это не смущало. Молчание бывает разным. Это казалось хорошим, не врождённым отторжением, не холодной отчуждённостью, а естественным молчанием двух людей, которым не требуется заполнять болтовнёй каждую секунду. Время от времени они комментировали увиденное, чаще всего Ванья и чаще всего речь шла об окружающей природе. Она рассказала, что ей бы хотелось когда-нибудь отправиться в горный поход, пройти по королевской туристической тропе, весь маршрут от поселения Абиску до горнолыжного центра Хэммовен, не торопиться, рюкзак, палатка, спрей от комаров, почувствовать всё. Но если она переедет в США, то это, вероятно, получится не так скоро. Себастьян не клюнул на наживку. Ему не хотелось говорить о том, что она уезжает. Он хотел наслаждаться моментом, когда они вместе мчатся по горному краю и им приятно в компании друг друга. Кроме того, он уже решил, она не уедет. Он по-прежнему не знал, что предпринять, чтобы удержать её. Идея уже пребывала в зачаточном состоянии, но ещё не успела оформиться. "Королевская тропа ведь никуда не денется", сказал он, только и посмотрел в окно, опасаясь как-нибудь выдать свои мысли. — Иванья все-таки полицейский, обладающий почти невероятной способностью определять по голосу, что люди лгут или что-то скрывают. — Ты катаешься на лыжах? — спросил Иванья, когда они уже приближались к оре, и с левой стороны показались широкие слаломные трассы и стальные тросы подъемников. — Нет, а ты? — Не часто и не особенно хорошо, но как-то съехать могу. — Тебя научил отец? — Ваня быстро повернула голову направо и вопросительно посмотрела на Себастьяна. Почувствовала какую-то напряженность в голосе. Себастьян продолжал смотреть прямо вперед. «Да? А почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — ответил Себастьян, пожимая плечами. «Вроде бы обычно это мучат детей и отцы». «Как и плаванью», — подумал он и почувствовал, что у него сжалась правая рука. Он распрямил пальцы и уперся рукой в окно. «Надо собраться». Сон — это одно, его он не контролирует, но угодить в эти мысли сейчас, здесь, в машине с Ваньей, как бы сильно на него не подействовали мертвые дети на горе, Себастин Бергбан способен управлять собственными мыслями. Это часть его успеха, его гордость. Он держит свой интеллект в узде, никогда не позволяет ему вырываться на волю, а заставляет работать на себя. Он всегда стремился к полному контролю и чаще всего его достигал. «Ты никогда не был женат?» спросил Иваня, когда они проезжали горнолыжный курорт Тегельфель. Себастьян оторопел. С собственными мыслями он, возможно, управлять и способен, но разговором явно нет. Он быстро перебрал варианты ответа. Сказать, что это ее не касается, плохо. Вызовет подозрения и испортит ей настроение. «Солгать». Просто ответить «нет». Может, позднее вскрыться и вызвать ненужные вопросы. «Правда?» Он решил придерживаться правды. Во всяком случае, какое-то время. «Однажды был». «Когда?» «В девяносто восьмом». «Когда же вы развелись?» Себастьян посомневался, но продолжил по проторенной дорожке говорить правду. «Никогда». Она умерла. Даже не замолчала. Себастьян продолжал неотрывно смотреть вперёд. Ровно столько же он рассказал Торкилу, когда они встретились в Вестеросе, но не больше. Сейчас рассказывать больше он тоже не намеревался. Никто не знает больше. Никто не знает всего. Если Ваня продолжит расспрашивать, он начнёт лгать. Или, может, впервые рассказать всё? О Лилии и Сабине, и о волне, отнявшей у него их обеих, о тоске, о страхе, о том, как близко он был к гибели, о том, как он по-прежнему, по большому счету, больше делает вид, чем живет. Наверное, откровенность сблизила бы их, углубила бы их отношения, могла бы принести только пользу. Тем не менее, ему это претило, он не хотел». Рассказывать про одну дочь во имя-сближение со второй казалось неправильным. Будто бы он использует Сабину, извлекает из ее смерти выгоду, использует ее для эмоционального нажима в качестве орудия, способного ближе привязать к нему Ванью. Он не хотел. Не мог. «Мне очень жаль», — тихо проговорил Ванья. Себастьян лишь кивнул. Держал кулаки за то, чтобы она не спросила... Как она умерла? Себастьян вздохнул. Придётся покончить с этим. Не закомфурировать, не уклониться. Не оставить возможности для продолжения в другой раз в другом месте. Покончить навсегда. Он повернулся к ней. Она умерла. Разве этого недостаточно? Что ты ещё хочешь знать? Хочешь посмотреть протокол вскрытия? Ваня быстро взглянула в его сторону, затем полностью сосредоточилась на машине и дороге. Ей хотелось просто проявить заботу, но очевидно, тут крылось минное поле, и невзирая на все намерения, она угодила прямо туда. Извини, это не моё дело. Вот именно. Ваня не ответила. Что тут скажешь? Себастьян эффективно поставил в разговоре точку. Дальше они поехали молча. Ты уверен, что мы приехали туда, куда надо? спросил Себастьян, выходя из машины. Вонь не понимала его скепсис. Коричневый двухэтажный дом перед ними, казалось, больше подходил для парикмахерской или небольшой пиццерии, но навигатор привёл их сюда. Кроме того, на фасаде имелась вывеска со словом "полиция", значит, они, вероятно, приехали правильно. Они владеют даже не всем домом, констатировал Себастьян, указывая на логотип какой-то страховой компании на стене. Это какой-то паршивый чулан. Сколько же человек здесь работает? Не знаю, ответила Ваня, открывая дверь. Внутри сразу справа находилась стойка рецепции, а напротив у стены вокруг стола, на котором валялось несколько сегодняшних газет и полицейских брошюр, стояло несколько стульев. Прямо напротив входа имелась дверь, ведущая в какой-то офис. а рядом с ней располагалась лестница. Ванья и Себастьян подошли к рецепции, и Ванья объяснила, кто они такие и что их ждут. Женщина за стойкой кивнула. «Кеннет!» — громко крикнула она в сторону лестницы, после чего с улыбкой опять повернулась к посетителям. Себастьян улыбнулся в ответ. Сколько ей может быть лет? Сорок? Возможно, сорок пять? Короткие темные волосы, высокие скулы, узкие губы — «Под хорошо отглаженной форменной рубашкой довольно большая грудь». Себастьян слегка наклонился над стойкой и, бросив взгляд на ее руки, на письменном столе отметил, что обручальное кольцо у нее отсутствует. «Он сейчас придет», — проговорила женщина за стойкой, и тут же наверху послышались шаги. Вскоре оттуда спустился мужчина лет тридцати пяти, представившийся как Кеннет Хультин. «Мы все для вас приготовили», — сказал он и предложил им подняться по лестнице. «Подхорошо отглаженной форменной рубашкой довольно большая грудь». На верхнем этаже, в помещении справа от лестницы, стояло три письменных стола. Кеннет провел их налево в малюсенькую кухню, которая, видимо, служила персоналу столовой. В одном конце стол с клеенкой в желтую полоску и четыре складных стула вокруг, а в другом маленькая мойка, рядом с которой втиснут холодильник. На холодильнике стояла микроволновая печка, а на крыле мойки находились кофеварка и сушилка с несколькими чашками». В комнате безошибочно чувствовался запах рыбы. Хотите кофе или чего-нибудь? поинтересовался Кенетти вов сторону на половину полного кофейника. Что значит чего-нибудь? спросил Себастьян. Что? Кофе или чего-нибудь? Что такое чего-нибудь? повторил Себастьян. Ну, чай, вода, фрукты. Кенет показал рукой в сторону стоящей на столе миски с несколькими яблоками. Всё в порядке, спасибо. Вмешалась Ванья, бросив взгляд на Себастьяна, который уже потерял интерес, и стоял, разглядывая с неодобрительной миной, висящей возле стола тканую картину. Кеннет кивнул и покинул их. Ванья уселась за стол, подтянула к себе лежащие на нем материалы и начала читать. «В участок позвонили в восемь двадцать три утра тридцать первого октября». Полиция прибыла на место в 8.57 и установила, что на переднем сиденье сгоревшей машины сидит мертвый человек. «Послушай, я пойду пройдусь». Ванья оторвалась от отчета и увидела, что Себастьян показывает на дверь. «Я думала, ты поехал со мной, чтобы помочь». «Нет, я поехал, чтобы вырваться подальше от этой депрессивной горы». Себастьян покинул комнату, а Ванья со вздохом вернулась к бумагам. Тело в машине настолько пострадало, что определить на месте пол или возраст не представлялось возможным. С помощью номерных знаков удалось установить, что машина была взята на прокат в Эстерсунде некой Патриции Велтон из Кентукки, США. Когда же попытались найти ее родственников, зубную формулу или каким-то иным образом подтвердить идентичность погибшей, оказалось, что Патриции Велтон из Кентукки не существует и никогда не существовало. Годические права оказались подделкой, и дальше этого они не продвинулись. Они решили исходить из того, что погибшая в машине женщина называла себя Патрицией Уэлтон, о пропаже каких-нибудь других женщин заявления не поступало. Но полной уверенности у них не было. Папка содержала фотографии с места аварии. Гвеня просмотрела их и решила забрать с собой. Урсула не скажет больше, чем ей. Некоторое время спустя машину вывезли и провели её техническое обследование, в анепрестал отчёт. В самой машине не было ничего объясняющего, почему она съехала с дороги. Тормоза и система управления, похоже, работали нормально. Обследование места аварии тоже не дало ответов на вопрос, почему автомобиль оказался на обочине. Ничто не указывало на прокол колеса или столкновение с диким животным. В отсутствие тормозного пути и других признаков манёвра для уклонения, водила на мысль, что водитель уснул или ему стало плохо, и поэтому он не справился с управлением. Ваня перелистал обратно. При вскрытии оказалось невозможным определить, была женщина жива или нет, когда машина загорелась. Чисто теоретически у неё мог случиться инфаркт. Даня опять долистал до отчёта о техническом обследовании. В конце его присутствовал список обнаруженного в машине. Короткий список. Очень короткий. Багажник был пуст. Ваня замерла. Конечно, женщине не обязательно было иметь с собой багаж, хотя это казалось странным, учитывая тот факт, что она очевидно прибыла в Швецию из другой страны. Но она ведь предъявляла документ, когда брала машину и расплачивалась. И следовало бы иметь сумочку или, по крайней мере, бумажник. Однако ни того, ни другого не нашли ни в машине, ни на теле. Ваня достала блокнот и на одной строке написала «Водительские права», «Деньги», знак вопроса. Затем она принялась читать сначала, держа блокнот наготове. Проштудировав материал во второй раз и записав те моменты, которые вызвали у нее вопросы, Она позвала Кеннета в надежде, что тот сможет прояснить хотя бы часть из них. Двадцатью минутами позже Ваня получила в частности имена сообщившего об аварии и того, кто потом увозил машину. Поблагодарив Кеннета, она собрала материалы, которые решила взять с собой, и спустилась по лестнице. Себастьян стоял возле ресепции. Женщина за стойкой громко смеялась и записывала что-то на обратной стороне визитки свой телефон. — предположила Ванья, когда женщина, слегка подмигнув, протянула визитку Себастьяну. «Ты готов?» — поинтересовалась Ванья, проходя за спиной Себастьяна. «Да, ты». Ванья не ответила, а просто открыла дверь и вышла на улицу. По пути к машине она глубоко дышала, вдыхая свежий запах осени. Было приятно уйти от пахнувшего рыбой, становившегося все более спертом воздуха в кухне отделения полиции. «Да». Но это также приглушало быстро поднимавшееся раздражение. Глупость, уговаривала она себя. Идиотиство. Ей вообще нет никакого дела до любовных похождений Себастьяна. Но к его почти маниакальной потребности затащить в постель каждую встречную женщину было что-то отталкивающее, отвратительное. Она поймала себя на мысли, что почти стыдится за него. Вместе с тем в его поведении таилось нечто трагическое. Трагическое и отчаянное. Чего ему не хватает? Что за пустоту призваны заполнить эти случайные связи? Кроме того, сейчас Себастьян состоит в Государственной комиссии по расследованию убийств и представляет ее, а в таком случае подобное поведение является откровенно неподобающим. Но обсуждать это с ним Ваня не собиралась. Зато она поставит в известность Торкеля — Пусть это будет его проблемой. Когда Себастьян открыл дверь, чтобы выйти, Иванья услышала, как женщина в рецепции опять засмеялась и прокричала: "Увидимся". Секунды позже он уже стоял возле неё, улыбаясь. "Ну, что мы будем делать теперь?" спросил он, открывая дверь со пассажирской стороны. "Мне есть один адрес", ответила Иванья и обошла вокруг машины. "Чей парень, который обнаружил машину?" Ванья открыла дверцу с водительской стороны и села. Себастьян, стоя снаружи, быстро прокручивал в голове последний разговор. Ванья раздражена. Конечно, ее мог разочаровать Кайнат, но более вероятно, что все как обычно. Причиной является он. «Дело в будиль?» — спросил он, когда они стояли, ожидая, пока проедут машины из туннеля под слаломной горой, чтобы свернуть налево на шоссе Е-14. «Кто такая будиль?» «Женщина из рецепции». Лине обязательно спать с ней, если тебе этого не хочется. Ваня выехала на шоссе и быстро разогналась до скорости на 15 км превышающей допустимую. Она действительно загадка. В Ане никогда бы не пришло в голову обсуждать свою социальную жизнь с коллегой, даже Билл, которого она всё-таки считала очень близким человеком, не знал интимных подробностей и не делился своими. Не то чтобы у Ани в настоящий момент было много о чём рассказывать, но тем не менее, Очевидно, это ещё один внутренний барьер, имеющийся у нормальных людей, но полностью отсутствующий у Себастьяна Бергмана. "Почему ты думаешь, что меня интересует, с кем ты собираешься переспать, а с кем нет?" искренне спросил Ваня, потому что ты, кажется, сердитый. "Ничего подобного", Себастьян усмехнулся. Круг замкнулся. Они сделали полный оборот с тем же результатом. Дальше им не продвинуться. Ванья прибавила громкость радио. «Четвертый канал», «Емтланд», «Что-то о медведях». Затем «Рогер Понтаре». «Фред Рогер Понтаре», примечание «Юханссон», 1951 года рождения, шведский эстрадный певец. Они поехали дальше молча. Леннард весь день пытался избегать Линду Андерсон. Получалось с переменным успехом. Задачу отнюдь не упрощал тот факт, что они сидели в одном помещении — Линда, видимо, получила от стуры инструкции связаться с Леонардом, если тот не свяжется с ней сам, поскольку в начале третьего она подошла к нему. Леонард сбежал, сказав, что у него назначена встреча в городе. На самом деле он принялся бродить по коридорам телецентра, обдумывая, как ему разбираться с этой ситуацией. Как к журналистке к Линде не придерешься, она толковая и работает с полной отдачей, но полагаться на нее нельзя». Если что-нибудь пойдёт немного не так, Стуры узнает об этом раньше, чем Ленерт успеет готовить стратегию защиты. А если всё пойдёт хорошо? Стуры внезапно проявил чуть слишком большой интерес к истории Шебеки, и это его беспокоило. Начальник имел обыкновение присваивать себе славу в случае успеха, равно как и ловко устраняться при неудачах. Лучше всего, когда Стуры проявляет умеренный интерес. Не вмешивается, но и не препятствует. Ленарт решил держать Линду как можно дальше от самого важного материала. Надёжнее всего посадить её просматривать официальные реестры полиции, государственного миграционного управления и налоговой службы. Это кропотливая работа, она вероятно ничего не даст, но займёт Линду, по крайней мере, на несколько дней. Сам он сконцентрируется на неофициальной, скрытой стороне и замешанных людях. Прорыва, скорее всего, следует ждать именно там, если таковой вообще произойдёт. Довольный своим планом, он уселся в маленьком кафе, при входе взял кофе и позвонил Линди. Голос у неё звучал радостно, но она оказалась как-то слишком хорошо знакома с именами. Даже имя Шибики произнесла правильно, и он понял, что Стуры обстоятельно ввёл её в курс дела. Они договорились встретиться через полчаса, но она сказала, что попрежнему находится на встрече в городе. Леонард положил трубку и огляделся в почти пустом кафе, которое кто-то с помощью разрозненных кресел, мягких диванов и обоев с крупным рисунком пытался оформить современно и привлекательно. К сожалению, ассортимент в виде отдающего дубильной кислотой кофе, завёрнутых в пластик бутербродов и унылых обеденных блюд из микроволновки сводил усилия интерьера на нет. "Пожалуй, лучше всё-таки пойти прогуляться", подумал Леонард. Будет неловко, если Линда спустится в кафе и обнаружит его там. Он вышел через автоматические двери на асфальтированную площадку. Небо затянуло тучами, и Ленардт надеялся, что хотя бы не начнётся дождь. Он сообразил, что на нём только рубашка, но мысль о возвращении в редакцию за курткой ему притекла. Он действительно ненавидел их огромное помещение. Уж лучше простудиться. Миновав дом кино, Ленард вышел в район Гердет, к большим полям, покрытым высокой пожелтевшей травой, и достал телефон. У него было слишком мало хороших источников в полиции. Больше всего ему хотелось бы позвонить Тролле Хермансену. Тот даже у идеи из полиции контакты там явно сохранял, поскольку здорово выкапывал для Ленарда всякое дерьмо. Но Тролли умер. Его летом обнаружили убитым в багажнике какой-то машины. Как он туда попал, осталось неизвестным, но он был каким-то образом вовлечен в огромный клубок вокруг дела «Хинде», которое в течение нескольких недель украшало в июле первые страницы газет. Каким именно образом, полиция сообщать не хотела. Эйнард предполагал, что их уклончивые ответы объяснялись тем, что они толком не знали сами. Эйнард тогда был очень удивлен... Тролли получил много заданий. Он выполнил работу не только для Ленартона, но и для телевизионной программы Холодные факты и газеты Экспрессен. Но Ленарту никак не укладывалось в голове, почему тролли проявил интерес к такому человеку, как Эдвард Хинде. Тот тролль, которого он знал, интересовался в основном деньгами, а не тем, чтобы засадить в тюрьму убийцу или сделать мир лучше. От этого он давным-давно отказался. Ленард посмотрел на мобильный номер тролля, который сохранил в телефоне под рубрикой «ПК» с сокращением для полицейских контактов, и подумал, что никогда больше ему не позвонит. Однако стирать номер ему не хотелось, это был бы почти неуважительный поступок, как бы вычеркивающий человека из памяти. Также он думал про номер своего дедушки, скончавшегося в прошлом году под Рождество. Он тоже остался в телефоне. Что-то вроде настоящих воспоминаний. их хотелось сохранить. Немного посомневавшись, Ленорт остановился на контакте номер 2 в категории ПК. На Нитулунд. Общаться с ней было вообще-то слишком сложно. От неё часто исходило больше проблем, чем решений. Её двигали не деньги за наводку или жажда приключений, её двигали злость и гнев. Из-за чуткостью ценностью информации было гораздо труднее определить. Её вполне могла больше интересовать личная вендетта, чем поиски правды. Но в данный момент особого выбора у него не было. Она ответила после трёх гудков, звучала сердито. Что тебе надо? Немного поговорить, попытался Ленорт непринуждённым тоном. Я работаю, не хочу, чтобы мне мешали. Зачем же ты отвечаешь, если так занята? Я хорошо воспитана. Леонард засмеялся. «С Анитой нужно действовать решительно, этому он уже научился. Анита, ты верна себе, но хорошим воспитанием ты не отличаешься». «Да, я сволочь», — сказала Анита без намека на иронию в голосе. «Спроси моих начальников или коллег. Что тебе надо? Встретиться? У меня есть одно дельце, о котором мне надо бы с тобой поговорить». «Нет», — отрезала Анита, — «я больше не хочу с тобой работать. Ты плохо платишь, и я ничего с этого не имею». «Ты же знаешь, что это неправда». А что же я по-твоему получаю? Ты узнаешь разные вещи, которых никто другой не знает. Тебе это обычно нравится, разве нет? Нет, это нравится тебе. Ты журналист. А я человек, которому ты звонишь и мешаешь. Послушай, Анита, Ленард понизил голос, чтобы подчеркнуть серьёзность дела. Я думаю, тебе это понравится по-настоящему. В трубке замолчали. Ленорд почти слышал, как она прикидывает, перевешивает ли её любопытство нежелание ему помогать. Значит, ему удалось направить разговор в нужное русло. Посмотрим. Я тебе позвоню, сказала она под конец. Неправильный ответ не годится. Нет, мы встретимся через час. Если тебе не понравится то, что я расскажу, так тому и быть, только дай мне шанс. Ответ последовал не сразу. Задержался настолько, что Леонард начал обдумывать альтернативные варианты. Проблема заключалась в том, что таковые в голову не приходили. Он понял, что надо начинать всерьез искать хорошую замену тролли Хермансену. На обычном месте. После трех. Послышалось, наконец, от Аниты. Отлично. Закончив разговор, Леонард огляделся. Он успел пройти почти до гавани Фрихамнен. Он замерз и к тому же начал накрапывать дождь. Мелкие капли воды даже освежали, но небо становилось всё более серым и грозным. Треднер развернулся и двинулся обратно, увеличивая скорость. Сначала он быстро переговорит с Линдай, потом отправится на настоящую встречу, и на этот раз в куртке. Ваня свернула между двумя покосившимися столбами ворот и по двум разъезженным глинистым колеям доехала до площадки перед одиноко стоявшим домом. Она заглушила мотор, и несколько минут они оба сидели в машине. разглядывая открывшуюся им картину. Справа в центре огромного участка стоял зеленый двухэтажный дом с белыми дверьми и оконными переплетами. По крайней мере, когда-то они были белыми. Теперь же краска облупилась и во многих местах просвечивало темное, пострадавшее от сырости дерево. На больших фрагментах деревянной обшивки дома краска тоже отслоилась, и дерево под ней кое-где казалось заплесневелым — Участок вокруг дома производил впечатление небольшого склада металлолома. Ваня увидел, как минимум, три скутера, на вид более или менее целых и пригодных для использования. Перед навесом для машин, построенным из попереченных балок и брезента, который в нескольких местах задуло, в ряд стояли небольшой грузовик Chevrolet, белый автофургон и ржавая машина Volvo 242. Между навесом и солидным сараем, напоминавшим маленький хлев, который казалось в любой момент может рухнуть, было на первый взгляд случайным образом расставлено разное оборудование: дровокол, рубильная машина, газонокосилка, снегоочиститель и нечто бесформенное под большим зелёным брезентом. К тёмно-красной стене сарая были прислонены ледовый бур и пила для резки кустарника. По другую сторону сарая за большой кучей дров стоял батут. присыпанный прошлогодней листвой. За ботутом виднелись мопед и спортивный мотоцикл, наполовину скрытый ещё одним брезентом, и повсюду из неподстриженной травы и необработанных кустов торчал садовый инвентарь и какие-то небольшие агрегаты. Перед сараем сидел пёс, норвежский серый элкхунд, крепко привязанный толстой верёвкой. Как только они въехали во двор, он начал лаять и лаял, не переставая. Ваня и Себастьян вышли из машины и направились к жилому дому. Не успели они подойти, как дверь открылась и на крыльце появился мужчина. Торчавшие из-под бейсболки длинные волосы обрамляли лицо, на котором прямо под глазами начиналась косматая и клодистая борода, не дававшая возможности определить возраст мужчины. Он был одет в ванилевую рубашку в красную клетку и широкие зелёные брюки с множеством карманов. Из-под брюк торчали грубые ботинки. Ваня и Себастьян остановились. Мужчина спустился с маленькой лестницы, попытался утихомирить собаку, правда, безрезультатно и подошёл к ним. Что вы хотите? Вы Харальд Олофсен. Мужчина кивнул. А вы кто такие? Воне представилась и представилась Себастьяна, предъявив полицейское удостоверение. Харальд даже не удостоил его взглядом. Ведь это вы нашли здесь горевшую Toyota в октябре 2003 года. Возможно, мы хотели бы о ней немного поговорить. Харрольд сплюнул рядом с Ваней и засунул руки глубоко в карманы брюк. Он слегка раскачивался взад и вперёд на пятках, глядя в землю так, что козырёк бейсболки заслонял его глаза. Не требовалось психологического образования, чтобы видеть, что мужчина перед ними испытывает от этой ситуации неловкость. Вы обнаружили машину утром 31 октября, сказала Ваня Достоев блокнот. Что вы сделали, когда её обнаружили? Позвонил в полицию? «Вы спускались к машине?» Харальд вынул одну руку из кармана и несколько раз почесал ее бороду, надеясь создать видимость, что обстоятельно обдумывает вопрос. Будто он понял, что это важно, но дело было так давно, что ему требуется немного покопаться в памяти. На самом же деле он соображал, когда следует начинать лгать. Как многое им известно. Может, вопрос о том, спускался ли он к машине просто тест... И ему же приходилось иметь дело с полицией, и в большинстве случаев он отлично выкручивался, отвечая уклончиво и односложно до тех пор, пока не выведывал, что ему уже известно и что они хотят узнать. После чего он с лёгкостью подстраивал ответы и свою историю. Но сейчас перед ним сто голинцы, да ещё и из госкомиссии по расследованию убийств. Он не знал, почему их интересует давняя авария с Прожеотне, намеревался Он собирался твёрдо придерживаться роли немногословного, туповатого северного жителя, подтверждать предрассудки, будет отвечать на их вопросы уклончиво и односложно, не отступать от старой испытанной тактики, хотя противник и новый. Он решил, что рано или поздно ему наверняка придётся отклониться от истины, но пока не стоит. Да. — ответил он, кивая про себя так, будто только что обнаружил где-то в дальних уголках памяти воспоминания о том утре. «Да, я спускался». «До того, как позвонили в полицию», — спросил Ванья. «Да». «Зачем?» Харальд поднял взгляд из-под бейсболки и впервые за время разговора посмотрел Ванья в глаза. «Чтобы посмотреть, нет ли там пострадавших?» «Это все-таки было полуправдой». Харольд понял, что быстро приближается к границе, за которой потребуется лгать. Вы тронулись что-нибудь в машине? Огромный скачок. Он уже оказался на границе и балансировал. Пожалуй, нет, ответил он несколько уклончиво, чтобы закоммуфлировать ложь и держаться на правильной стороне. Да или нет? Она не сдавалась. Прошло 9 лет. Попытался он «Сколько сгоревших машин с трупами женщин внутри вы с тех пор нашли?» С явным раздражением в голосе спросил пожилой мужчина рядом с ней. «Подозреваю, что не одной, правильно?» Харальд переключил внимание. Встретился взглядом с мужчиной. «Кажется, его зовут Бергман. До сих пор он молчал. Это что-то означает? Его вопрос вовсе не был вопросом. Это утверждение». У Харлда возникло ощущение, будто мужчина перед ним видит полуправду и домовые завесы насквозь. Надо выбирать или или: правду или убедительная ложь. Он решил начать с первого. Да. Женщина была поджарена до хруста, значит, щупать пульс причин не было. Да. Тогда, наверное, не так уж трудно вспомнить, трогали ли вы что-нибудь в машине? Да. Так вы трогали что-нибудь? Пора лгать. «Нет». «Точно?» Харльд выразительно кивнул, будто воспоминание вдруг стало очень отчетливым. «Ну, я обошел вокруг, чтобы посмотреть, не выпал ли оттуда кто-нибудь, поэтому, возможно, машины касался. Да, наверное, но внутри я не залезал». Он умолк, как показалось Себастьяну от изнеможения после такой длинной тирады. Мужчина снова сплюнул и опять переключил внимание на землю перед ногами». Венн я смотрела на него испытующе. Последний ответ отличался от остальных. Это было рассуждение, объяснение, более подробный ответ, чем его спрашивали, почти алиби. И затем опять опустил взгляд. Она как раз собралась спросить, есть ли у него оружие, и если да, то какое, но инициативу перехватил Себастьян. У вас есть дети? Харольд поднял взгляд с неподдельным удивлением. Нет. А это, спросил Себастьян Кива в сторону Батута, вы не похожи на любителя батутов. Несколько соседей хотели от него отделаться, ответил Харольд, пожимая плечами. Я собираюсь выставить его на продажу в интернете. Себастьян быстро огляделся. Никаких других домов в поле зрения. Но у вас нет никаких соседей, заключил он. Чуть подальше Харольд неопределённо показал рукой через плечо Себастьяна. Себастьян повернулся к Ванье, встретился с ней взглядом и понял, что она думает то же, что и он. Он врал. Ванье сосредоточенно вела машину от одинокого дома обратно к большой дороге. «Я знаю», — ответил Себастьян. «По крайней мере, про батут». «Думаешь, он ворованный?» Себастьян пожал плечами. «Может, украл не он, но, скажем так, я не думаю, что у него имеются чеки на все барахло, валяющееся на этом участке». Ванья кивнула. «Воровство или хранение – избыт краденого?» «Либо-либо». Первый человек, оказавшийся на месте аварии, довольно своеобразно трактовал понятие частной собственности. Это могло бы прояснить несколько вопросов из-за расследования. «В машине не нашли сумочки», — сказала она, бросив взгляд на Себастиана. «И бумажника тоже». «Он мог сгореть?» «Конечно, вполне возможно, но Ванья была в этом далеко не убеждена». Насколько она смогла увидеть, расследование пожара в машине проводили очень тщательно. Ей казалось, что они обязательно обнаружили бы остатки сумочки или бумажника, если бы таковые там имелись. Материал из полиции оры лежит на заднем сиденье. Провер не нашли ли в машине каких-нибудь отпечатков пальцев, которые не удалось идентифицировать. Себастьян обернулся и с некоторым трудом достал папку со скользнувшей к задней дверце с противоположной стороны. «Надо, чтобы Билли еще провел, если у него какое-нибудь оружие», — сказал Себастьян, повернувшись обратно и открыв взятую с заднего сиденья папку. «Естественно, есть. Здесь ведь каждая собака охотится. Не с пистолетом». Ванья опять кивнула. Она вдруг обрадовалась, что не успела спросить Харальда об оружии. Он мог бы воспротивиться тому, чтобы они обыскивали дом, а если бы они не вошли в дом, то он смог бы спокойно отделаться от оружия после их отъезда». Теперь же он даже не знает, что они ищут. Внезапно ей показалось, что поездка в Оре, представлявшаяся поначалу бесперспективной, на самом деле может кое-что дать. Ванья звонил телефон, она достала его и быстро взглянула на дисплей. Анна на мгновение она задумалась, стоит ли отвечать. Ей хотелось продолжить разговор с Себастьяном о Дели, обсудить со всех сторон то, что им известно, их предложения и то, что следует попытаться узнать. могли бы хочет просто немного поболтать, а в данный момент у неё нет на это сил, либо её что-то тяготит, беспокоит, но на это у неё тоже нет времени. Она не хотела терять концентрацию. Ты что, не собираешься отвечать? Поинтересовался Себастьян, бросив взгляд на телефон в её руке. Анна, это твой мама. Да. Почему ты не хочешь поговорить с мамой? Ваня вздохнула. Типичный дурацкий вопрос психолога, типа tell me about your childhood. «Расскажи мне о своем детстве. Если альтернатива всю дорогу обратно слушать догадки и психологические рассуждения Себастьяна по поводу ее отношений с Анной, то проще ответить». «Привет!» — сказала она изо всех сил, стараясь изобразить радостный голос. Едва услышав мать на другом конце провода, она поняла. «Что-то случилось. Что-то очень страшное». "Я хочу их обратно в Стокгольм". В голосе Торкиль отчётливо слышалась надежда на то, что он ослышался. Ваня стояла у него в номере в нескольких шагах от двери, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. Она уже достаточно нервничала из-за того, что её отец то ли арестован, то ли задержан, а она точно не знала. И то, что Торкиль своим откровенно недоумевающим и неодобрительным взглядом заставлял её чувствовать себя какой-то предательницей, был уже явно лишним, кроме того, он очевидно намеренно или нет неправильно её понял. Я не хочу. Я должна, ответила она с дополнительным ударением на последнем слове. Почему? Давай не засомневалась. Со временем она расскажет, как бы ни обернулось дело, но не сейчас. Ей необходимо узнать больше. Она не знала даже, насколько обоснованными являются подозрения и не представляла, в чём отца подозревают. Если она скажет как есть, что её отец лишён свободы, за этим последует масса вопросов. Почему, в чем его подозревают, и, возможно, самый ужасный из всех. Что бы это ни было, мог ли он это совершить? Прежде чем рассказывать кому-либо, ей необходимо знать ответы на эти вопросы. Это связано с семьей. Торкель замер, и ей показалось, что она увидела, как его раздражение незамедлительно сменилось чистой заботой. Ее вдруг осенило, что ей будет не хватать его в США. Какого бы руководителя ей ни дали, он несомненно будет куда хуже Торкеля. Что случилось? Откровенное беспокойство в голосе. "С сожалеем, но я действительно не могу больше ничего сказать. Ну, ты ведь знаешь, я не за что бы не уехала, если бы это не было важным". Торкель смотрел на своего лучшего следователя. Она несомненно потрясена. Вероятно, что-то случилось с её матерью или отцом. Насколько он знал, больше у неё никого нет. Он надеялся, что речь идёт не о том, что Ольдемар опять дал о себе знать, рак. Не так давно казалось, что он победил рак лёгких, но же рецидив мог вернуться. Торклиль знал, что Ваня права, она действительно является одним из самых ответственных и из известных ему людей. Ничто никогда не вставало между Ваней и расследованием. За прошедшие годы она неоднократно пренебрегала ради работы личной и социальной жизнью. Он должен её отпустить. Без всякого сомнения. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Спросил он, и ему показалось, что она немного расслабилась. Для неё было трудно принять решение покинуть расследование. Значит, на домашнем фронте произошло нечто серьёзное. Только ли хотел я, чтобы она доверилась ему, но он знал, что давить не следует. Сейчас во всяком случае нет, ответила Ваня, покачав головой. Спасибо. Мне жаль, что я создаю проблемы. «Мы разберемся. Занимайся тем, чем тебе надо». Ванья кивнула и развернулась, чтобы уйти. В дверях она обернулась. «Ты можешь попросить кого-нибудь организовать билеты, пока я буду собираться?» «Конечно, я все устрою». Ванья улыбнулась Торкелю, но улыбка не достигла ее глаз. «Измучена». «У нее измученный вид», — подумал Торкель, беря за телефон, чтобы позвонить Кристель и попросить ее заказать Ванья билет. «Измучена». У уголком глаза он увидел, что в дверях опять кто-то возник. Он подумал, что это вернулась Ваня, возможно, всё-таки решила рассказать. Он одним глазом взглянул на дверь. Там прислонившись к косяку, стоял Себастьян. Ваня, хочешь, то ехать? Да, что произошло, пока вы с ней ездили? Я не вена вот. Торкиль оторпел, но быстро сообразил, что ответ не так невероятен, как могло бы показаться. Ещё 2 месяца назад только присутствие Себастьяна могло бы заставить Ваню покинуть расследование. Я этого не говорил, прозвучало так. Она сказала, что что-то случилось в семье, меня интересует, не знаешь ли ты, что именно. Себастьян покачал головой. Мне позвонила мать, они несколько минут поговорили, а потом она, не говоря ни слова, рванула сюда на скорости 140. И ты не имеешь представления, что случилось. Себастьян снова покачал головой и шагнул в комнату. Он откашлялся, словно зная, что следующие его слова не вызовут восторга. Я собираюсь поехать с ней. Туркель прекратил писать и посмотрел на Себастьяна с тем же выражением лица, с каким только что смотрел на Ваню. Он опять надеялся, что его подвёл слух. Что ты, чёрт возьми, говоришь? Я собираюсь поехать с Ваней. Стокгольм уточнил Себастьян в избежании недопонимания, чтобы только ли не подумал, что он вызывается довести её до Эстерсунда. Почему? Себастьян быстро прикинул варианты ответа, потому что он думает, что больше не сможет заснуть в этой комнате, потому что это расследование так воздействует на него, что ему хочется держаться от него подальше, потому что турбаза скучная, окружение скучное, дело скучное. Он выбрал короткий вариант, потому что меня тянет прочь от этой проклятой горы. Почему же? Не с кем спать? Именно. Я принимаю все решения в зависимости от доступа к возможным сексуальным партнёршам. Произнеся эти слова, Себастьян с удивлением осознал, насколько они близки к правде. Торкель слово бог воспринял их как иронию, то есть соответственно замыслу. Прости, но дело обстоит так. "Знатно Туркер, а Ванья уезжает. Я не хочу лишиться тебя тоже. Честно говоря, какая от меня здесь польза?" Искренне поинтересовался Себастьян. "У нас есть шесть скелетов на голой горе. Мне для того, чтобы что-то привносить, необходимо чуть больше." Туркер смотрел на Себастьяна, понимая, что его давний коллега прав. Утрата Себастьяна сейчас ничего не прибавит и не убавит. Кроме того, Торкиль подозревал, что если не приключиться ничего особенного, они через несколько дней переместят всё расследование в Стаггольм. Он глубоко вздохнул. Я закажу билет тебе тоже. Если я тебе действительно понадоблюсь, я буду всего лишь на расстоянии телефонного разговора, сказал Себастьян и вышел. Он ощущал почти воодушевление. Ему явно хотелось вырваться отсюда больше, чем он себе признавался. Сейчас он пойдёт и скажет Ванье, что составит ей компанию. Не исключено, что она даже немного обрадуется.